Глава 9. Осматриваться и всё продумывать времени не было. Я заскочил в комнату Громовой. Свет не горел, но видны два силуэта. Катерина Громова пыталась спастись от другого человека в чёрном костюме, вооружённого ножом. Увидев меня, он потянулся к поясу за другим оружием. Медлить нельзя. Я вскинул руку, цепь вылетела вперёд, чтобы захлеснуться вокруг шеи человека в чёрном. Красные звенья ярко светились в темноте. Я тёрнул на себя до хруста. Тело упало на койку, револьвер, который он почти успел достать, грохнулся на прикроватный коврик, но не выстрелил. Всё произошло даже слишком быстро. Пришла запоздалая мысль, что надо было захватить этого человека и допросить, но рисковать тоже было нельзя. Могла погибнуть Громова, да и мои способности не давали защиты от пуль. Цеп исчезло, возвращаюсь на место. Не ранена? спросил я в темноту. Свет, раздался сдавленный шёпот из тёмного угла. Включи свет. Да и так всё видно. Я пожал плечами. Свет, пожалуйста, включи. Да у неё истерика. Не особо в это верилось, если честно. Но включать было нечего. Лампа на потолке не было, а та, что стояла на тумбочке, разбита. Стало понятно картина происшедшего. Убийца открыл дверь. И с ножом бросился на Катерину. Она скатилась с кровати, а убийца случайно опрокинул тумбочку. Это она так громко грохнулась. Лампа разбилась, но он успел разрезать подушку. Крови на ней не было, так что Громбова, скорее всего, не ранена. А ведь если бы не моя предосторожность, я бы не успел. Девочка так напугалась, что даже не воспользовалась своим легендарным мечом. Свет, повторила она. Я не могу без него. Включи, пожалуйста. Свечей нет. или вывести её в коридор, или я снял с шеи амулет, который она мне дала. Свеча внутри него тускло осветила комнату. Амулет я протянул к Екатерине. Она выхватила его и подняла рядом с собой на уровень лица. Руки дрожали. Всё нормально? спросил я. Она кивнула и глубоко вздохнула. Я подошёл к телу. Всё-таки надо было его допросить, потому что лицо было знакомым. Я видел этого человека в охране императора Громова. Парень дважды кидался на меня за то, что я недостаточно вежливо разговаривал со стариком. Но зачем он пришёл убить её? Ты ошибалась, сказал я. Не все подумали, что наследник я. По крайней мере, некоторые знают, кого именно надо искать. Так что держись ко мне поближе, девочка, тогда выживешь. Хотя в случае с гвардейцами было чуть проще. Кто-то из них знал тайну. Остальные просто могли догадаться, ведь моё новое тело принадлежало их товарищу. Я опустился на корточки и осмотрел труп. В кармане ключи, одни от гостиницы, другие от мотоповозки. Надо бы связаться с императором, сказать, что среди его людей есть предатели. Хотя он и сам это знал, но на свою охрану он явно не думал, и я бы и сам не подумал, чтобы среди нержских стрелков зрел заговор. Куда покатился этот мир без меня? И сразу возник другой вопрос: что делать с телом? Жить тут неделю, пока из столицы не приедет инспектор, чтобы начать расследование, и сразу спросит мотив, почему убийца хотел её убить. Не, не нравится мне это. Тут уж будет не до охраны. Да и место это небезопасное. Надо его вытащить и спрятать. Надо его вытащить Раздался голос Катерины, уже более уверенный. Если хозяин гостиницы увидит, вызовет дозор, к нам будут вопросы, которых желательно избежать, и мы тут задержимся, а здесь небезопасно. Да ты прямо мои мысли читаешь. Подожди здесь, я осмотрюсь. С ним? Да, ничего он тебе уже не сделает. Я выглянул в коридор, но потосовка никого не разбудила. Потом спустился на первый этаж. Хозяин спал, положив голову на стол. Вряд ли бы так вёл себя сообщник. Скорее всего, убийца стащил у него ключи. На кухне света нет. Жена хозяина наверняка уже спит. В них комнат внизу, недалеко от кухни. Я вернулся на второй этаж. Громова стояла у двери, держа в руке амулет. Я быстро глянул в соседние комнаты. Заняты только две комнаты, обе запертых. Водитель, похоже, спит в машине, чтобы её не украли. Как он тебя вычислил? спросил я. Следил, не думая. Свет Громова поёжилась. Я не выключаю свет на ночь, увидел в окно. Тут гвардейцы могли знать привычки дочери императора хотя бы понаслышке. Я подошёл к телу и закинул его на плечо. Вроде и худой, но какой же тяжёлый. Посветишь, сказал я, завя я её за собой. Я С чего это? Или возьму твоему лед и сиди тогда в темноте. Больше она не спорила. Бросили его в лесу, чуть подальше от гостиницы. Хорошо ещё, что я сломал ему шею, крови там нет. Найдут, так найдут, мы уже будем далеко. Где-то скорее всего спрятана мота повозки, на которой прибыл гвардеец. Но её искать по ночи я не собирался. Верни, я протянул руку за мулетом, когда мы вернулись. Я не могу спать в темноте, ответила Катерина. Возьмёшь лампу из моей комнаты, и подушку тоже. Не могу на ней спать, слишком она мягкая. А амулет отдай. Больше никаких покушений не было. Ян не стал спать, высплюсь по дороге. Утром хозяин ходил и искал ключи, но между делом принёс нам завтрак: жареные тосты, овсяную кашу на молоке и омлет. Ночью что-то упало, тихо сказал Ян. Будто дрался кто-то. Потом прислушался ничего. Почудилось, может. Ночью спать надо, заметил Марк, поедая кашу. Если б мог заснуть, так и лежал. Янн отмахнулся и тоже приступил к завтраку. Академия Сильва Колис располагалась на острове посреди реки Сильва, рядом с Орбусом, столицей империи. Добраться на остров можно только на пароме. Раньше у тех студентов, кто побогаче были яхты, Но сейчас я их не видел. Тем проще. У Громовой меньше шансов сбежать, а за остальным надо следить. Охрана императора была уверена, что здесь безопасно и убийца сюда не проникнет. Но теперь, верьте им, дело не безопасное. А большой город. Марк стоял у поручни парома и смотрел на Урбус. Здания такие высокие. Видны были только силуэты построек. Сегодня над рекой стоял сильный туман. Но они почти не изменились с тех пор, когда их видел я сам, будто ничего нового не строили. Некоторые заброшены, сказал Ян. Может, восстановят, здания ещё в порядке, но часть несут они старые. Некоторые построили ещё при Таргине Великом, а это было очень давно. Историю Юнитум я знал в отличие от Марка, так что слушать не стал, хотя не помешало бы узнать, что случилось за время моего отсутствия. Но это в другой раз. Я пошёл на нос парома, где в одиночестве стояла Катерина и смотрела вперёд. "Была здесь?" спросил я, облакачиваясь на поручни. "Всего раз. Давно ещё маленькая была. Тогда здесь всё было заброшено, росла трава и стояли пушки." Она усмехнулась. "Крепость для обороны города." Она замолчала. Компания я на явно не искала, а я не собирался ей навязываться. У нас только одно совместное дело, и для этого не обязательны тёплые отношения. Я всмотрелся вперёд, чтобы рассмотреть академию получше, но внимание моё привлекло кое-что на дне, где едва видно через мутную воду. Там лежала старая ржавая рига непонятной модификации. Когда-то затонула здесь, и как она сюда добралась? Может быть, зимой ушла под лёд, мы отплыли дальше. Ригу я больше не видел. Показались массивные красные стены академии. Им досталось следы от снарядов были повсюду. Когда я учился здесь, всё было намного аккуратнее. Только на одной стене были следы сражений войны небожителей, там даже памятная табличка висела. Но после этого здесь явно был очень жестокий бой. Стены выдержали, но повреждения не смог скрыть даже ремонт. Приехали, объявил Ян, будто это было непонятно. Не, даже соскучился по этому месту. Вам в корпус директора могу показать, если хотите. Сами найдём, сказал я. Так до увидимся. Ян торопливо пошёл по каменной дорожке, не оглядываясь. Охрана академии, все одетые в одинаковую тёмно-синюю форму, проверила наши документы. У меня они были, у Громовой тоже. Мои бумаги сгорели, сказал Марк, как я его и научил. Есть только амулет и старая военная книжка. На охрану этоустроило, хотя Марк побледнел, наверняка думая, что его сейчас арестуют. Но нет, нас пропустили. "Вам в кабинет директора", сказал пожилой мужик со шрамом на лбу. "Вас будут ждать". Внутри стен что-то поменялось, а что-то нет. По-прежнему высаживали много зелени, но сейчас осень, и вся трава и кусты пожухли. Никуда не делись эти аккуратные трёхэтажные здания общежитий. из красного кирпича. Хотя им не помешал бы ремонт. На месте учебные корпуса, но рядом с ними стояли новые высокие здания, ангары и мастерские для боевых риг. С другой стороны острова донёсся глухой взрыв. Там раньше был полигон для испытаний риг. Там сплошные болота, идеальное место для тренировки. В глаза бросилось очень важное отличие: стало очень малолюдно. Когда здесь учился я, здесь просто яблоку было негде упасть. Студенты прибывали со всей империи. Часть становилась офицерами. Кто-то учился управлять панцерниками, кто-то их ремонтировать и организовывать снабжение. И риги, все пилоты боевых шагоходов обучались именно здесь. Столько воспоминаний. Иногда кажется, что это было жизни назад, а иногда будто случилось вчера. Побочный эффект от того, что мне меня летела. Катерина не оглядывалась по сторонам, а спокойно шла, уставившись под ноги. Зато во все стороны озирался Марк. Не алтарь? Он показал на каменный столик, прикрытый сверху от дождя деревянной крышей. Алтарь предка? Да, там раньше стояла свеча. Я присмотрелся. Хотя до сих пор стоит. Там женское общежитие. Студентки молятся этому предку и просят о защите. На алтаре лежало несколько красных цветов. "А откуда ты знаешь?" спросил Маркс с подозрением, поглядев на меня. "Ты был здесь раньше?" "Рассказывали", я отмахнулся и пошёл дальше. "Слышал историю, что однажды в городе завёлся маньяк, тогда студентки попросили духа о помощи, и уже на следующее утро у алтаря лежала голова убийцы. А это что?" Марк показал на памятнике, к которым мы подходили. Памятники чистые, за ними ухаживали. На бронзовом изображен бородатый мужчина в старинном доспехе, украшенном перьями. На лице особенно выделялся огромный нос. Напротив стоял белый каменный памятник. Высокий крепкий парень лет двадцати пяти в военном мундире и с повязкой на левом глазу держал угрожающего вида топор. На лице застыла ухмылка. Это Павел Громов, первый император. Я кивнул на памятник парню с топором. А этот Нассатый правил перед ним, Тарген Великий, и его восемь небожителей. Их, правда, не стали делать на этом памятнике, пожалели денег, просто написали имена. Столько всего надо узнать, протянул Марк. Почти ничего не знаю об этом месте. У тебя полно времени для этого. А правда, что Тарген Великий правил 500 лет? спросил он. «Сказки», — отозвалась Катерина, — «для маленьких деток». «Ничего это не сказки, а доказанный факт», — сказал я. «Надо учить историю». Она ничего не сказала. А мы тем временем пришли к двухэтажному серому зданию с большими окнами. Охрана на входе нас ждала. «Второй этаж и налево», — сказал седой офицер в темно-синей форме, без знаков отличия. «Вас ожидают». Самоуглы солдат открыл нам деревянную дверь и придержал. Здесь прохладно, будто нет отопления. Мы прошли по полу, отделанному черно-белой плиткой, и поднялись по каменной лестнице. Ещё один охранник, в такой же форме, что и те, кто был внизу, показал нам кабинет. В прихожей, где должен сидеть секретарь, не было никого. Мы прошли мимо стола, заваленного бумагами, и вошли в открытую дверь. Больше этот кабинет напоминал библиотеку. Здесь стояло много деревянных стеллажей с книгами. На стене напротив большого окна висела карта Юнитума. За длинным лакированным столом сидели двое. Толстый мужчина с седой бородкой, одетый в синий мундир с золотым шитьём, показал рукой на кресло, стоящее у стола. Добро пожаловать, сказал он. Прошу вас, присаживайтесь. Я уселся первым, едва не утонув в кресле. Настолько оно было мягким. Второй человек очень внимательно к нам присматривался. лысый мужчина с седыми усами, одетый в зелёный офицерский мундир императорской армии, точно был не из этих мест. Выглядел он как ураженец юга Дискрема, что лежал замарым. Левая часть лица повреждена, зрачок белый из-за травмы, на щеке большой шрам от ожога. Меня зовут Александр Ульдов, представился бородатый Я имперский канцлер, а по совместительству директор компании Mundos Ignium. Но обо всём постепенно. А это господин Кичиро Кабаяши, директор академии, генерал в отставке. Кичиро Кабаяши, человек в зелёном мундире, фыркнул через нос. Можете спросить, что имперский канцлер делает в академии? Александр Ульф до улыбнулся. Но я ежедневно провожу здесь 2 часа. Я считаю, что молодежь — будущее империи, и именно я занимаюсь восстановлением утраченных знатных родов, а это невозможно сделать без работы с наследниками, так что видеться будем часто. Ульдов откинулся на белое кресло. Оно чуть скрипнуло. Я начну с приветственной речи для вас. Вы представители трех малых домов, которые его императорское величество желает восстановить, и для этого он пригласил вас, наследников. в места, где раньше жили ваши предки. Это не значит, что вы точно станете наблюдателями, но такой исход весьма вероятен». Кабояши все еще молчал, смотря на нас с немигающим правым глазом. «Никто не даст вам управлять малым домом просто так», продолжал Ульдов. «Сначала вы должны понять, как работает наше общество, какое место вы будете в нем занимать и какую роль во всем этом играет добыча игниума, но сначала...» «Господин Кабояши, вы в качестве исключения зачисляйтесь на выпускной курс», — отрывистым, хриплым голосом сказал Лысый. «Полагаю, у вас есть общее образование, но последний курс — дело другое. Он будет длиться два года», — вставил Ульдов и шумно отхлебнул что-то из кружки. «В первую очередь это военная академия», — продолжал Кабояши. «Поэтому большую часть обучения...» Вы будете заниматься боевыми ригами, и не просто дёргать рычаги, а заниматься делом: эксплуатация, ведение боя, тактика, ремонт и снабжение. Он решительно взмахнул рукой, рассекая воздух ребром ладони. Кроме этого, вы получите нужные знания по управлению вашими землями и прочее, что вам пригодится, если вы закончите обучение и получите диплом. Император решит, достоин ли его управлять своим малым домом или нет. Кичиро протянул Ульдов. Мы больше не оперируем такими терминами. Достоин и недостоин это анахронизмы. Мы пытаемся от них уйти. Мы говорим, достаточно ли обучен человек, чтобы управлять вверенной ему землёй? Понимает ли он все необходимые процессы власти и достаточно ли он надёжен и лоялен? Мы смотрели то на одного, то на другого. В чём суть, я пока не очень понимал. Кажется, Ульдов просто любил поговорить. Хотя какая мне разница? Девочка сядет на трон, а я получу свой дом и увижу тех потомков, кто остался. Одна из них должна быть в академии, как мне говорили. Уже сегодня могу её увидеть. Мир длится 20 лет с многозначительным видом сказал Ульдов. А до этого Шли сплошные войны, начиная со времён правления Валерия Громова, почти каждый год. И это привело к бедствию. Голод, остановился технический прогресс, большие потери, но наш великий император смог заставить великие дома заключить вечный мир. Он отпил из кружки, громко швыркая и отставил её подальше. После этого император приказал восстановить академию И теперь здесь учится целое поколение молодёжи, которая эту войну даже не видела. Дети всех восьми великих домов обучаются вместе. Представьте себе, Ян Варга и погибший на днях Адам Санток были лучшими друзьями, а ведь между их домами совсем недавно бурлила кровная месть. Кабаяш и подвинул к себе жёлтую картонную папку с бумагами и развязал чёрные завязки. Ульдов кашлянул в белый платочек и продолжил монолог. Это поколение скоро будет править юнитумом под руководством мудрого императора. С наследованием, конечно, есть свои сложности, но не будем об этом. Главное, раз будущие правители сдружились, то и в будущем они будут решать вопросы мирно, а когда появится совместная угроза, встанут плечом к плечу, чтобы разобраться с ней. Хотелось на это посмотреть, учитывая, что заговорщики не дремлют. Но я своё дело сделаю в любом случае. Мы провели большую работу. Ульдов говорил все более оживленно, ему эта тема явно нравилась. Родители сначала протестовали, что мы обучаем молодежь вдали от дома, но смирились. И это принесло результат, ведь последняя война шла двадцать лет назад. И мятежники, которые совсем недавно бомбили порт. Надо выяснить, что творится в империи на самом деле. Ну и о компании скажи, раз начал. Грубовато сказал Кабаяши: "Конечно, я не забыл. Когда объявили мир, была создана компания Mundus Ignium. Компания следит за добычей ресурсов, а именно Igniumа, и распределяет доходы. Каждый дом имеет долю в компании, и вам, если вам разрешат восстановить ваши дома, она также будет положена". Ульдов посмотрел на часы. "Моё время подходит к концу. Пора возвращаться в город". Что мы ещё хотели обсудить, Кичиро? Вот это. Кабаяша подвынул ему папку. Закроем вопрос. Точно. Господин Зимин? Ульдов поднял голову. Да, Марк, вздрогнул. У нас вышла накладка с вашими документами, и очень жаль, что ваше приглашение сгорело. Можем мы ознакомиться с тем, что у вас осталось? Марк побледнел, но достал книжечку и протянул её через стол. Её грубо взял Кабаяша и полистал. Странное дело, сказал он. Да, Ульдов показал нам снимок. На нём тот самый парень в клетчатом пальто, который погиб при обстреле. Это прислал наш агент, который собирал данные по вам. Но есть и другие снимки, включая из военных архивов. Он достал ещё пару фотографий, на них тот Марк, что сидел рядом со мной. Сначала я не понял, почему снимок другого человека, но — Да мы уже убедились, — отрезал Кабояши. — Ригой в порту, судя по телеграмме, управлял опытный пилот. А Зимин, — он ткнул в дело, — пилот явно умелый, доказал это делом. Да и вот он, на снимке с экипажем, даже надпись есть, смотри. Просто агент все перепутал. — Тогда спорить не буду, — Ульдов вернул Марку его книжечку. — Добро пожаловать в Академию, Сильва Колес, студенты. Он пожал нам руки по очереди. Сегодня занятия не будет из-за похорон несчастного Адама. Так что познакомьтесь со своей группой позже. Все учебные вопросы можно решать с Кичиро. Я решаю только дела с вашим наследством. А ещё скоро обед, так что не опаздывайте. И ещё одна вещь. Кабаяши подошёл к окну. Никаких конфликтов, или я приму меры. Если мы увидим, что вы проявляете агрессию, можете забыть о наследстве и всём остальном. Мы вышли перегруженные информацией, даже голова загудела. Мир всё же изменился с тех пор, как я учился здесь. Войны между домами и мир, который они заключили, а теперь заговор, который грозит разрушить этот мир. Увидимся за обедом, спросил Марк, или пойдём искать общежитие. Иди сам, спроси дорогу у любого студента, покажут. Громово уже направилась в своё общежитие. Но в женском я жить не смогу. Надо бы продумать свои дальнейшие действия, так что хотелось остаться наедине. Я отошёл к окну, где рос пожелтевший куст, и оторвал гнилой листик. Остался бы здесь, но уборщик в заляпанном комбинезоне решил, что ему нужно помыть именно возле этого окна. Мешать не хотел, так что отошёл к соседнему, а он ткнул шваброй мне в ноги. Да ухожу я, с раздражением сказал я. Не стоит Этоз вовсе уборщика, опустив голову. Надо поговорить. И о чём? Я усмехнулся. Но это явно не просто так. Он что-то знает о том, что случилось в порту, гостинице и здесь. Уборщик поднял голову. Я не займу много вашего времени, генерал Загорский.